Глава восьмая. Клетки. Много ли сущностей я поймал и устранил за свою жизнь? Да. Но этого доказать нельзя. А, соответственно, и опираться на это как на факт не будем. Вернемся к моему поединку. Целую неделю чувство всесилия не покидало меня. Тут, как в игре, получен новый уровень, плюс 20 к магической силе. Шучу, естественно. Хотя и методика оценки наших действий тоже есть. И есть правила, нарушение которых влечет за собой плохие последствия. Какие, я и сам не знаю, но явно ничего хорошего. Если вдруг я помог кому-то, то мне становится проще видеть, быстрее чувствовать. А вот за нарушение правил, наверное, буду дольше все это делать, но не знаю, не пробовал. Спустя неделю я услышал голос. Это был голос того, кого я как думал, что победил. Неделю он наблюдал за моими действиями и моей жизнью. Его она не особо устроила. Мы вступили в диалог. Точнее, я мысленно разговаривал с ним. «Вот оно, раздвоение личности, подумаете вы. Я тоже так думаю, так что ничего страшного». Связав его своей энергией, я как бы создал для него клетку, но поглотить его я не смог. И подсознание переместило ее, клетку, в другую реальность. В связи с тем, что я вообще был неопытен, то даже не догадывался, что он еще существует и подглядывает за мной в созданное им окошко. Как-то ночью я лежал на кровати и готовился ко сну, разбираясь в своих мыслях. Тут я чувствую, как кто-то меня зовет и мысленно иду, на автомате поставив защиту. Если ты смирился с тем, что ты псих, то это нормально и уже в порядке вещей. Вот если бы голос говорил мне «иди, спрыгни с балкона» или «иди, убей кого-нибудь», то тут уже стоит задуматься. А так, пока это безопасно для меня и для окружающих, то вроде нормально все. Сейчас обращение к читателю с подобным даром. «Если вдруг вам голос говорит кому-нибудь навредить, себе или другим, обратитесь к врачу. Обязательно. Тут вообще не дар, и ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы еще со мной, значит, с вами все в порядке, и можно продолжать». Я мысленно перешел в другую реальность на зов голоса. Попав в темное бездомное пространство посредине которого располагалась, как вы думаете, что? Правильно, там была энергетическая клетка с моим пленником. Я решил, что не стоит выдавать свое удивление, хотя он по-любому понял, с кем имеет дело, и что я, скорее всего, на автомате, случайно его пленил. В этот раз он начал разговор первым. Точнее, он просто рассказывал о своей жизни, мысленно передавая мне движущиеся картинки из прошлого. История оказалась действительно интересной и захватывающей. Его душе очень много лет. Когда-то давно он был таким же, как и я, человеком с даром. Также помогал людям по мере возможности Но в тот момент ему не нужно было скрывать это. Наоборот, он занимал высокое положение в обществе. К сожалению, всем помочь нельзя, и однажды на его руках умерла двенадцатилетняя летняя девочка. Отец девочки обвинил ведуна в ее смерти и через какое-то время убил его. Уж так устроены люди, чтобы было легче Нужно, чтобы кто-то был виновен, но легче от этого не становится. Человек, обладающий даром и нужным опытом, может выбрать свой путь, путь духа. Было много людей, которым он помог, и они вспоминали его добрым словом, рассказывая эту историю своим детям, а те внукам. Данные положительные эмоции от рассказа придавали духу энергии, и он существовал, продолжая защищать и помогать другим людям. Но проходили года, века, и истории забылись. Подпитки не было, и он стал угасать, исчезать. Люди перестали искренне верить в существование магии с ее положительной стороны. Их вера заключалась больше в страхе. Вот если что-то плохое случилось, то это явно нечистая сила или порча. А вот если хорошо все, то это я сам молодец такой всего добился. Вот так мы устроены, вот такими нас воспитали. Дух угасает, энергия теряется. Быть потерянной душой ему не хотелось, а где взять энергию? если свою выработать без тела не можешь. Он стал подселяться в молодых людей и забирать их энергию. Да вот только чужая энергия не особо приживалась и постепенно превращалась в то, что я видел во время боя. Жертвы, а именно так их будет правильно назвать, страдали, вырабатывая отрицательную энергию. Если из прошлой главы мы знаем, что из отрицательной энергии одного человека создается сущность, то представьте, что создалось из сборной этих энергий всех жертв. А дальше, после того, как ведун понял, что сделал, у него пошел конфликт с самим собой. Но энергия брала вверх. Эх, тяжко все это. Я чувствовал его боль и бессилие. Во время рассказа периодически энергия пыталась вырваться, но я ее останавливал. У меня-то тело пока есть, сломить мою клетку не так просто. Я спросил его, смогу ли я как-то очистить его энергию и вернуть его обратно в состояние духа. Оказалось, что для этого у меня слишком мало опыта, да и раньше таких случаев не наблюдалось. Тут только экспериментировать. Пришли к общему мнению, что отпустить их вредить людям я не могу, а, соответственно, быть ему пока моим пленником. Эта девушка была не первой жертвой, их было очень много. В основном видону удавалось вырваться из тел жертвы до полного их разрушения, но жестокий отпечаток оставался на всю оставшуюся жизнь жертв. Было даже несколько смертельных исходов. Вот к чему приводят эксперименты с магией. В момент нашей первой встречи он увидел, что я смогу ему помочь, да и потенциальным будущим жертвам тоже. Во время боя он присматривался ко мне не как к врагу, а как к союзнику, и из последних сил помог мне справиться с его же энергией. У его энергии не хватило сил вырваться, но он создал из шарика клетку, чтобы мы могли общаться. Вот таким образом я обрел нового помощника, опытного учителя и бомбу замедленного действия одновременно. Окошко пришлось закрыть, Не хотелось мне делить свою жизнь с кем-то. Ну, как вам такая история? Вы все еще хотите обрести дар?»